Глава 220. Безопасная зона. На следующий день, после бурной ночи со своими девочками, после воссоединения Юта отправился в гильдию авантюристов. А? Нет миссии, которую я мог бы взять? Мне очень жаль, но в силу разных очень сложных обстоятельств мы не можем выдавать вам задания, господин Юта. Эмилия Гарнет, раса человек, профессия служащий гильдии. Черноволосая девушка, которая сидела за стойкой, была Эмилия Гарнет. Для Юта Эмилия была крайне загадочным человеком. На первый взгляд, это была красивая девушка с изящными и изысканными манерами, однако её уникальная способность была слишком опасна. О чём вы говорите? Юта Саню же ли в не в курсе последних новостей? На самом деле в мире стало появляться всё больше дьявольских монстров, которые ещё называют чёрными монстрами. Услышав слова Эмилии, Юта неопроизвольно вспомнил ранее услышанные слова. «Твоя сила уже достигла уровня сильнейших демонов. Отныне и далее тебе придется сражаться с черными монстрами, которые обладают божественной силой, пока однажды ты не уничтожишь их или не умрешь сам». Это были слова легендарного героя, которого Юта однажды встретил в каменной пещере – Арка Шварца. Боевая мощь черных монстров была действительно огромна. В этом Юта убедился на собственном опыте ранее. С появлением черных монстров выдача заданий гильдии осуществляется только в безопасной зоне и только при наличии партии авантюристов. В данный момент есть только миссия в горах Рагур, начальная локация и Орлеанском лесу, и все, но эти места переполнены другими авантюристами. Я понимаю вас. В данный момент гильдия пытается снять запрет на выдачу миссий для авантюристов бронзового ранга и выше, как вы. Но в данный момент я могу только попросить прощения за доставленные неудобства. Среди авантюристов было много людей, которые, если не могли взять задание, даже ночёвку в гостинице не смогли бы оплатить. А когда средства к существованию бедах авантюристов закончатся, то резко возрастали риски повышения преступности, что в свою очередь также могло ударить и по репутации гильдии. Так, для поддержания порядка в городе гильдия решила выдавать миссии в первую очередь новичкам. Хм, похоже, что у меня появилось некоторое время для более детального изучения магии. Для Юта работа в гильдии была возможностью добыть новые навыки и заработать на жизнь. Таким образом, он фактически убивал двух зайцев одним выстрелом. И хоть он несколько расстроился из-за того, что не мог взять новую миссию, но время от времени подобные вещи были неизбежны. Так что хоть и это и доставляло некоторые неудобства, жизнь всё равно продолжалась. Похоже, что ты совершенно не расстроился, Юта-кун. Когда Юта посмотрел в направлении источника голоса, то увидел старую знакомую. «Давно не виделись в Лассен Сан. Эту девушку звали Лассен Сигурда. Она выглядела лет на 18. Носила кожаную куртку и сильно обтягивающие короткие шорты, через которые можно было отчетливо увидеть ее шикарную попку». «Я тут услышала, что ты тоже не можешь получить задание, верно?» «Верно, но от этого никуда не денешься». «Ну, тогда у меня есть хорошая новость для тебя. Я тут нашла одно местечко для охоты, которое идеально подойдет тебе, так как там сейчас совершенно никого нет, так что мы могли бы вместе отправиться туда». «Серьезно? Я в деле». Если бы Юта смог отправиться на миссию вместе с такой шикарной девушкой, как Ласен, о чём ещё можно было бы мечтать? Так Юта присоединился к команде Ласен, взяв вместе с собой Спику и Сильфию, которые теперь всегда путешествовали вместе с ним.